Глава одиннадцатая «Не грипп, но кто тогда?» В голове сразу всплыл вчерашний разговор про шорлингов. Но сомневаюсь, что существо, которое даже не продается на рынке и вообще существует в статусе легенды страшилки, клюнуло на обычное варенье, ну или там на помидор. «У нас проблемы, владыка!» — снова кричит Анимона. «Да что там такое?» Я ускорился и подошел к клетке. «Ну и что?» «Это что?» «Клоп?» «Только огромный, размером с собаку». «Вылупился на меня и усами шевелит». При взгляде на его плоское коричневое тело и длинный острый хоботок меня аж передернуло. «Это не просто клоп, а клоп слишком уж похожий на постельного, только еще и с крыльями, чтобы его». Рему подошедшему вместе со мной тварь, тоже не понравилась». Он сразу зарычал. А в моей голове сразу всколыхнулись воспоминания о том, как, когда я был ребенком, наша семья столкнулась с этой пакостью. Эти твари хуже комаров и тараканов вместе взятых. Проще дом сжечь, чем их вывести. В принципе, люди часто подобным образом и поступают. Например, выкидывая диван, в котором те поселились. Но если в моем прошлом мире укусы клопов — это хоть и до нельзя неприятная штука, в виде жутко зудящей сыпи на всех частях тела. Докуда только добрались эти кровососы? То здесь один такой клоп, судя по размеру, вполне способен как вампир высосать тебя до дна. А еще помимо острова хоботка, я заметил у него довольно мощные челюсти, которыми это падла почти перегрызла прутья клетки. «Вот это я и имела в виду», ловив направление моего взгляда, сказала Анимона. «Он скоро вырвется на свободу». «Так, а что насчет твоих способностей? Ты можешь заставить его сидеть смирно?» Она грустно покачала головой. «Нет, кровокрылы же необычные насекомые. Это монстры, над которыми у меня нет никакой власти. Нам нужна клетка попрочнее, а потом либо его продадим, либо заставим подчиняться. Но надо его отсюда забрать, пока не смылся». «А может, ну его?» — робко предложила Дриада. «Пускай себе улетает». «Ну нет». «Зачем нам разбазаривать ресурсы? Лучше уж его убить, тогда хоть опыт получим». «Ладно, давай беги за тенникостом его помощь нам понадобится, а я здесь караулю. «Хорошо», — кивнула она и убежала. А мы вместе с Рэмом теперь вдвоем наблюдали, как эта наглая усатая гадость продолжает грызть клетку. Но теперь я мог оценить примерную скорость, с которой Клоп, точнее Кровокрыл, это делал и, судя по всему, у нас есть еще не больше двадцати минут до момента, когда он вырвется на свободу. Не так уж много, но вполне можно успеть. Главное, чтобы они Мона с там поторопились. И примерно через десять минут они уже были рядом. — Вы меня звали Владыка? — спросил Тинекост с опаской, поглядывая на монстра в клетке. — Да, бери клетку и неси ее в подземелье. — Щадите, Владыка! — взмолился он. В чем дело? Это ведь не сложно. Я боюсь насекомых. Может, пусть кобальды перенесут. Я сейчас же их позову. Ты же скелет, что он тебе сделает? Поэтому и нужно, чтобы его нёс именно ты. У тебя нет крови, даже если он умудрится как-то протиснуть свой хоботок меж и достать тебе. Ничего плохого не случится. Пожалуйста, Владыка. Извини, но нет. Это самый безопасный вариант. Да и не бойся ты так. Я буду идти рядом с оружием и тебя страховать». Выбора у управляющего не было, так что он обреченно взял клетку и понес ее внутрь подземелья. Я, как и обещал, пошел рядом с ним. А вот и нему она старалась держаться поодаль. Слишком уж быстро истончились прутья под челюстями монстра. Рэм шел рядом с ней, и, видимо, ему тоже близкое соседство с огромным насекомым не нравилось. Но я был только за. И наоборот сказал Дриаде, что если начнется заварушка, пусть уходит сама и уводит пса. Я не знал, на что способна этот тварь, и не хотел, чтобы, вырвавшись, она успела кого-то обескровить. Но также я всячески пытался ему мешать грызть клетку, угрожая топором. Но толку от этого было мало, так как мне не хотелось ему навредить. Все-таки я больше склонялся к тому, чтобы его продать, а испорченный товар стоит дешевле. Но, кажется, просчитался. Когда кровокрылу осталось догрызть еще немного, он внезапно пришел в бешенство и начал биться в клетке, как припадочный. К такому напору клетка за две золотые монеты оказалась не готова. Не готов оказался и теникост. От испуга он просто ее выронил, от этого часть прутьев во главе с подточенными сломалась, и монстр вырвался на свободу. И вот после этого скелет окончательно запаниковал и начал беспорядочно метаться по коридору лабиринта. Видя это, Клоп то ли решил, что с ним играют, то ли просто моментально принял убегающую цель за добычу, а может и вовсе захотел отомстить. Как бы там ни было, он плотно засел у моего прислужника на хвосте и даже не думал отвлекаться. Из-за всего этого хаоса я даже не мог нормально его догнать и ударить. «Да не бегай ты!» — крикнул я управляющему. «Только хуже делаешь!» Но это не помогло. Тенекост был слишком напуган, что в конце концов и привело к печальному для него исходу. Кровокрыл разогнался, и настоящим летающим тараном влетел ему прямо в затылок, после чего мой управляющий просто рассыпался. Да черт бы побрал и его труса, и этого сраного колопа. Но Тенекост в буквальном смысле развалился на груду костей. Но не успел я как следует погоревать о предстоящих затратах на нового управляющего, как случилось сразу две вещи. Во-первых, Клоп ожидаемо переключился на меня. во-вторых, как минимум часть стени Коста осталась в живых. Его череп все еще жил своей жизнью и теперь орал дурниной. «Как же так, владыка, как же так?» – причитал он. «Прошу, помогите!» «Заткнись и не отвлекай пока!» — бросил ей ему, уклоняясь от кровокрыла. На этот раз он попытался точно так же протаранить и меня, но я вовремя отпрыгнул. Клоп отлетел подальше, чтобы снова взять разгон. «Вот же сволочь, крылатый! Видимо, понравилось, как это сработало со скелетом. Но со мной так просто не получится, пусть даже не мечтает». Я прикинул примерную траекторию, по которой эта тварь пролетит. И теперь, словно тореадор, выманивал его на себя, чтобы в последний момент уйти в сторону и резко рубануть по его противной тушке. Все получилось так, как я и задумал. Но меня ждала неожиданность. Из раны на боку твари полилась не кровь и вообще не жидкость. Оттуда начали сыпаться сотни мелких клопов. Часть из них тоже оказалась летающими, и они полетели прямо на меня, в то время как бегающая мелочь разбегалась кто куда. «Вот же черт! Только не в моем подземелье! Как я потом этих тварей выведу?» Я прикрыл лицо щитом, потому что летающая мельсга нацелилась прямо на него. Внутри себя я орал от возмущения и отвращения, но открыть рот не решался, чтобы мелочь сразу не нашла в него дорогу. Как же не хватает какого-нибудь огненного заклинания, чтобы сжечь всю эту погонь разом? Мой топор против этих гадов был совершенно бесполезен». Но хотя бы часть этой толпы, врезавшись в умощит, щит, упала на землю оглушённая. Тем временем их батя снова пошёл в атаку, но уже не тараном, а просто размахивая своим острым хоботком, будто саблей, и снова прицелился и ударил прямо в её основание. Есть! Теперь эта тварь стала в разы менее опасной. Пока Кровокрыл не опомнился, я по нему ещё несколько раз по разным местам, а из получившихся ран продолжали сыпаться мелкие клопы. Это не могло пройти бесследно для их главного, и он начал быстро сдуваться, пока не превратился в совсем уж плоский коврик, а затем почти сразу исчез, подарив мне немного боевого опыта и оставив после себя мешочек с лутом и кучу мелюзги, активно расползающиеся и разлетающиеся по моему подземелью. Ну, хоть атаковать меня больше не пытались, но все равно это полный отстой. Даже найденный в мешочке десять золотых и несколько ингредиентов, вроде крыльев кровокрыла, его же жвалы и хитина совсем не радовали. Тинекост, стоически сохранявший молчание во время всей драки, теперь не выдержал и заорал. «Владыка, спасите! Поднимите меня!» Я подошел к тому, что от него осталось. Вокруг его костей, как и везде, копошились насекомые. Понятно, что он так разволновался. Я поднял с пола его череп. «И что теперь с тобой делать?» «Не знаю. Даже в такой ситуации он себе не изменял. Но, пожалуйста, не увольняйте». «Странный он. На его месте я бы боялся сейчас совсем не увольнения». Я смотрел его кости. Вроде бы все целые. «Ладно, посмотрим, смогу ли я тебя собрать». Ответил я ему и пошел в сторону жилых комнат. «Куда вы, владыка?» Снова запаниковал скелет. «А, мои кости!» «Я что, их в руках понесу? Возьму мешок сначала!» «Прошу прощения, владыка!» Клопы впрямь расползлись по всему подземелью. Я встречал их буквально везде. И даже кока с рыгом это обстоятельство ввергало в ужас. Они прибежали в тронный зал с глазами полными ужаса и боли и начали что-то жалобно и возмущенно лопотать на своем кобальдием. Мне даже не нужен был перевод от Тинекоста, чтобы понять, в чем дело. Мы от них обязательно избавимся. Обнадежил я их, хотя и сам пока еще не придумал, как. Кобальды сделали вид, что поверили, но в их глазах я видел сомнения. Сам же я в этот момент раскладывал на полу кости управляющего и думал, что мне теперь делать с этим пазлом». Анимона и Рэм уже тоже были здесь, так что мне приходилось также контролировать, чтобы пес не утащил какую-нибудь особо привлекательную для него кость. Дриада живот произошедшего тоже была в ужасе. «Это странно, по виду они обычные насекомые, но, похоже, из-за того, что они родились в монстре, я не могу их контролировать так же, как и его. Давай для начала соберем этого страдальца, кивнул я на кости, а потом придумаем, что делать». Честно сказать, я все равно особо не верил, что мы сумеем быстро избавиться от клопов. Хорошо, согласилась она и не смело подошла ближе. Попробую собрать ногу. На счастье эти не коста, части действительно как-то сами по себе цеплялись друг к другу, когда мы пытались их объединять, иначе даже не знаю, что пришлось бы использовать вместо клея. В итоге провозились мы с этим несколько часов. В человеческом теле больше двухсот костей. Вот столько деталей здесь и было. Вроде не так уж и много, но ни я, ни Дриада не разбирались в анатомии достаточно хорошо, чтобы сходу все это собрать. И даже Тинекост, который, по идее, должен был лучше понимать, где и что у него находилось, почти ничего не смог подсказать. Если с большими костями все чаще всего было очевидно, то мелкие заставляли нас попотеть. Несколько раз мы собирали его неправильно. То колени сгибались в другую сторону, то позвоночник скривился набок. А один раз так вообще, бедняга Тинекост не сумел встать иначе, чем на четвереньки. Но в конце концов все получилось, и управляющий сделал уверенный круг по тронному залу. «Спасибо, владыка, спасибо!» — заходился в благодарностях он. «Владыка, я не знаю как, но стало даже лучше, чем было. Я получил баф к крепости!» И я тоже не знал, учитывая, как хреново у нас получалось. Но, видимо, могло быть и хуже. «Владыка, я сейчас же приготовлю вам обед!» Пыла энтузиазмом, убежал на кухню скелет. Я же совсем не разделял его радости. Большая часть дня потрачена хрен знает на что. В то время, как мне стоило бы готовиться к новому нападению героев, наверняка они уже возродились и жаждут мести». «Фолкарт, так точно. Да и Номи тоже вполне может захотеть реванша. Если они появятся тут вместе и захватят с собой еще кого-нибудь, я один могу и не справиться. Даже с учетом того, что они потеряли часть уровней при перерождении, а я наоборот приобрел. Да лучше бы я эти часы потратил на выслеживание и убийство монстров. Может, хоть уровень бы поднял. Но уже ничего не изменить. Остается работать с тем, что есть» я вернулся к мысли о найме нового боевого прислужника и пошел снова копаться среди резюме. И, честно сказать, чем чаще я это делал, тем больше меня это угнетало. Все, кто мог меня заинтересовать, были мне не по карману, а доступными оставались всякие фрики или слабаки, или и то, и другое сразу. Но зато я совершил новое открытие. Оказалось, что я могу и сам создавать вакансию, на которую смогут откликнуться желающие поступить мне на службу. Отчаявшись откопать хоть кого-то приличного среди груда неподходящих анкет, я решил рискнуть и попробовать новый путь. Я изучил другие вакансии и, понимая, что предложить мне пока особо нечего, решил выделиться хотя бы стилем и подачей. Таким образом, у меня получился следующий текст. «Вакансия». Боевой гвардеец и личный защитник темного лорда. Что может быть лучше, чем провести свои дни и ночи в зловещем подземелье, охраняя его от нахальных героев и надоедливых искателей приключений? Если вы готовы совершить погружение в мир тьмы, имеете боевой опыт не ниже восьмого уровня, а ваше понимание справедливости оставляет желать лучшего, то это предложение точно для вас. Обязанности Защита подземелья от нежелательных гостей и случайных туристов Вести записи о неудачниках, которые решат вторгнуться в подземелье и при этом надеются остаться в живых Проводить обучающие занятия для местных кобальдов, чтобы они могли прикрывать вам спину Требование: Боевой опыт на уровне восьмого и выше Умение пользоваться мечом, щитом или любым другим оружием ближнего боя Хотя бы минимальное знание огненных заклинаний Умение реагировать на неожиданности с достоинством, а лучше несколькими взрывами. Готовность следовать указаниям темного лорда, даже если они звучат как «Подожди, здесь я вернусь через тысячу лет». Готовность работать в непредсказуемых условиях и поднимать дух команды даже в самые темные времена. Преимущества. Огненно красивая заработная плата в размере 2000 золотых в месяц. Бесценный опыт общения с темным лордом и его прислужниками, очаровательный конь черного окраса и подходящий к нему плащ, опционально. Возможность развить умение шутить по черному и убедить всех, что в конечном итоге зло всегда побеждает. Присылайте свои заявки, портфолио, если у вас есть фотографии, где вы держите пламя в руках, обязательно включите их. И краткое описание почему именно вы идеально подходите на данную должность на адрес algorsobaka.dungeon.dark. Не упустите этот шанс стать нашим огненным героем и сделать темные подземелья еще более горячими». Перечитав то, что получилось, я удовлетворенно хмыкнул и разместил вакансию. Оставалось только ждать. И из кухни очень вовремя потянуло ароматом жареного мяса. В желудке моментально заныла. Кстати говоря, пока у меня есть немного денег, может купить в конце концов нормальный стол и стулья. Надоело постоянно есть на циновке. Полазив немного в каталоге, я остановил свой выбор на небольшом круглом столике и двух стульях, идущих к нему в комплекте. Обошлось мне это всего в десяток золотых. Можно было, конечно, подобрать варианты побольше, но кобальды питались отдельно, теникост вообще не ел так что для нас с Анимоной этого вполне достаточно. А когда найму нового прислужника, то при необходимости докуплю еще один стул. В конце концов, он ведь тоже может оказаться каким-нибудь скелетом или еще кем-то, кому это все не нужно. Я расставил мебель в режиме редактирования подземелья и пошел на кухню. Анимона с Рэмом ждали меня там. А Адриада уже довольно восседала на новом стуле. «Это было забавно наблюдать, как стол и стулья появились из ниоткуда и расставились сами собой», — сказала она. Я улыбнулся и сел рядом. Через минуту Тинекост подал нам обед, разложив по тарелкам мясо и салат. И прорема тоже не забыл, наполнив его миску. Быстро пообедав, я вернулся в кабинет и снова подошел к компу, где меня ждал сюрприз. На мою вакансию уже откликнулись целых пять соискателей. Не теряя времени, я нажал на кнопку «Смотреть».